Когда Декстер понял, что за ним никто не идет, то перешел на шаг. Темнело просто на глазах, и, пытаясь разглядеть дорогу в джунглях, он обругал себя за то, что забыл взять фонарь. Хорошо еще хоть, что сегодня ярко светила луна, а на небе густо высыпали звезды, и их свет позволял хотя бы не натыкаться на деревья. Он остановился на маленькой полянке, залитой лунным светом. Уронив голову на руки, Декстер тихо застонал. И этот звук слился со слабыми криками, доносившимися со стороны пляжа. «Как я мог забыть?» как будто возможно обмануть самого себя и поверить в собственную ложь». «Может быть, это случилось потому, что ты хотел верить в нее?» «Кто это сказал?» Ошеломленный Декстер всплеснул руками и принялся вглядываться в окружающую его темноту. «Кто здесь?» На противоположной стороне поляны из-за деревьев вышел человек. В первый момент Декстер подумал, что это Бун, и его сердце забилось от радости. «Неужели это значит, что друг пришел позвать его обратно в лагерь, что он не стал никому не нужным изгоем?» Но затем человек сделал шаг вперед, и Декстер увидел, что незнакомец моложе Буна и немного ниже его ростом, с более светлыми волосами, темными глазами, непохожими подбородком и носом. «Это... это ты?» – заикаясь, произнес Декстер. «Э, «В смысле, я?» У него закружилась голова, как будто душа воспарила над верхушками деревьев, оторвавшись от реальности. Но человек был вполне материален. Под ногами у него хрустели ветки, а трава сгибалась, когда он проходил мимо. «Ты знаешь, кто я!» – мужчина вступил в круг лунного света. Декстер посмотрел на него и снова заметил, что его двойник одет в потертую старую одежду и по-другому подстрижен, хотя и то, и другое было ему знакомо. «Ты – это я!» – прошептал он. «Бывший я!» «Настоящий!» – возразил другой Декстер. В его голосе и глазах читалось обвинение. «Тот, кого ты бросил в тот день, когда получил деньги!» «Тот, кого ты до сих пор презираешь. Хотя я и не сделал ничего плохого». «Я не хотел, пойми же», – вяло запротестовал Декстер. «Я, я делал только то, что могло помочь нам, мне». Он замотал головой, не понимая, закончился ли его лихорадочный бред. Может быть, ему вообще все приснилось? Бун Шеннон, как он лежал в палатке, как за ним ухаживал Арцт. Кто вообще может доказать, что все вокруг реально? Что он до сих пор еще не сидит в кресле самолета, падающего в океан? Все вокруг может быть плодом его воспаленного разума. Странно. Но эта мысль придала Декстеру храбрости. «Чего тебе надо?» – с вызовом набросился он на своего двойника. напомнить тебе, откуда ты пришел. Кто ты на самом деле?» «Я уже все вспомнил». На этот раз голос Декстера был более твердым. «Я думаю об этом, черт возьми, каждый день. Как я могу забыть?» «Но ты же забыл обо мне». «Что?» Декстер приложил руку к лбу липкому и жаркому от пота. «О чем ты говоришь?» «Я говорю о тебе, Декстер Кросс». Голос двойника стал презрительным. «Ты ведь забыл, что Декстер Стапс вообще существовал». «Это было последствия обезвоживания». «Да неужели? Выходит, это из-за обезвоживания ты не сказал Дейзи правду? А ведь девушка верила тебе». «Я знаю», – прошептал Декстер, чувствуя, как при воспоминании о той боли, которая застыла в глазах Дейзи, когда она узнала правду, к горлу подступает комок. «Ты не стоил ее и прекрасно знал об этом». Декстеру было нечего на это ответить. Неожиданно он почувствовал, что у него кончились силы. «Знаю», – устало сказал он, – «что ты хочешь от меня?» «Я хочу?» – двойник задумался. «Я хочу...» – раздался выстрел. Декстер подпрыгнул и стал лихорадочно озираться вокруг. Кто и где стрелял? В любом случае звук шел со стороны пляжа. Он попытался рассмотреть, что же там происходит, но через густую листву ничего не было видно. «Ты слышал это? Как ты думаешь?» Повернувшись, он увидел, что двойник исчез. «Эй, подожди!» «А был ли здесь вообще кто-нибудь?» Неожиданно ответ на этот вопрос приобрел для него первостепенную важность. Все казалось в сравнении с ним бессмысленным, даже то, что произошло на пляже. Метнувшись на то место, где стоял двойник, Декстер рухнул на колени. «Следы», – лихорадочно думал он, – «здесь должны быть следы». Юноша принялся рассматривать траву, но в призрачном свете звезд ничего не было видно. Затем стал ощупывать слегка влажную землю, пытаясь отыскать отпечатки ботинок. «Что я делаю?» подумал он через секунду, тут же прекратив лихорадочные поиски и встав на колени. «Да и что я тут ищу?» И только тогда до него донеслись треск веток и шелест травы. Какой-то человек быстро бежал через джунгли. Почувствовав себя глупо, Декстер встал на ноги, расправил плечи, глубоко вздохнул и приготовился к возвращению двойника. Вместо этого из тени деревьев вышла Кейт, одетая в колышущуюся на ветру белую сорочку, сияющую в бледном свете луны и звезд. «О!» – воскликнула она, удивленная встречей. «Декстер, это ты? Извини, я не думала, что здесь...» Женщина замолкла и быстро оглянулась. Декстер почувствовал, как его лицо заливает краска стыда. Слышала ли она разговор? И не разнеслась ли уже весть о его безумии по всему лагерю? Затем он внезапно понял, что Кейт плачет, и моментально забыл обо всех своих проблемах. «Что случилось?» «Ничего», — пробормотала она. Пристав? «Кто?» «Тот человек в палатке», — Кейт говорила с трудом, как будто задыхалась. «Он...» Декстер взглянул в сторону пляжа и тут же все понял. «О, я слышал выстрел. Раненый он...» Кейт долго смотрела в небо, а затем кивнула. Даже в тусклом свете звезд было видно, как блестят от непролитых слез ее глаза. Было совершенно непонятно, что связывает ее с умершим. Ведь девушка не навещала его, и, как и большинство выживших, старалась обходить палатку стороной. Но, как бы там ни было, случившееся очень сильно расстроило ее. «В любом случае», — сказала Кейт, шмыгая носом и вытирая лицо ладонями, «мне надо побыть какое-то время одной. Увидимся». И она пересекла полянку, направляясь в джунгли. Секунду Декстер был готов оставить все как есть. В конце концов, Кейт – девушка умная и рассудительная. А чем он может ей помочь, когда и сам не уверен в своем разуме? Однако что-то помешало Декстеру отпустить ее. «Послушай, может ты мне все расскажешь? Вот увидишь, сразу станет легче».